Глава четвертая. Тартхани. Великие не просто наложили запрет на использование технологий диких. Они еще изменили мир Эркхара, заставив его служить людям. Все, что нужно было человеку, росло в сельве. Еда, одежда, даже оружие выращивалось на средних ярусах дождевого леса. Мечи и ножи, например, делали из сердцевины армы железного дерева. Сначала вырезали, придавали форму, а потом вымачивали почти год в смеси сока и смол еще десятка деревьев. И по крепости они не уступали древней стали. Как делали звездолеты, Эл точно не знал, но предполагал, что тоже выращивают. Почему нет? Дома же выращивают. Из недр планеты добывался только кориум, редкий минерал, способный генерировать силовое поле, элькор, сердце к шаре. Конечно, великим пришлось потрудиться, меняя геном деревьев, чтобы получить нужный результат, но он того стоил. Эркхарцы не уничтожали свою планету, не отравляли реки и воздух, не убивали животных и не истребляли птиц. На редких шахтах работали только рабы и преступники, да и сами шахты были на севере, далеко от городов. Так было пятьсот лет назад, так есть сейчас, и так будет всегда. «А вы к шаре?» Настоящие. Ал уже собравшись ступить на подвесной мост, оглянулся. Из-за кустов выскочила стайка и сейчас глазила на них, открыв рот. Вопрос задала босоногая девчонка с собранными высокий хвост волосами, похоже, самая боевая в своей компании. "Они самые!» — подтвердил Эр. "А покажите крылья", выпалила девчонка и зажмурилась, испугавшись собственной храбрости. Ал с Эром переглянулись и синхронно кивнули можно и показать, не жалко». «Ух!» — хором протянула малышня, завороженно наблюдая, как за спинами двух кшари начинает дрожать, сгущаясь воздух. А девчонка даже подпрыгнула от восторга и осмелила окончательно. «А потрогать можно?» Эр, сурово зыркнув на детей, покачал головой. Малышня разочарованно загудела, но Алых уже не слушал, шагая по мосту. Город располагался в низине, там, где река, успокоившись, распадалась на два рукава. Но даже здесь, в нижней сельве, торчали редкие скалы и нависали каменные террасы, только шире, чем наверху, густо поросшие зеленью и пологие. Тут уже можно было прыгнуть и полететь, но до центра проще добраться пешком. Дома здесь были другие, не такие, как в их гнезде. Нижняя сельва была гораздо сырее, а в сезон дождей и вовсе превращалась в болото, поэтому и дома здесь растили на высоких сваях, а вместо дорог плели мосты. Ал, заметив стоящую на возвышенности высеченную из камня фигуру, быстро провел ладонью по лицу. Великая мод была не их покровительницей, а лекарей, но почитать следовало всех великих. Точнее, только пятерых. Изначально их было шестеро, но Ор-Рох предал свой народ, показав диким дорогу к Эркхару. Великий Ашар отомстил, отправив предателя в сумрачный мир. Но и там Ор-Рох не успокоился, он открыл двери проклятого мира и выпустил дикость. Великие били с ним в другом мире, за чертой жизни, а к шаре были вынуждены драться здесь. Дикость приходила не только из космоса, она заводилась и в городах. Ал был еще совсем мелким птенцом, когда на юге люди зачем-то решили захватить храмы. Тогда туда стянули почти всех, к шаре из соседних храмов. Из их гнезда тоже улетели многие. Вернулись не все. Храму удалось отстоять, загнав дикость туда, где ей самое место, Коррохо. Но к шаре и сейчас были готовы вступить в бой. А жрецы Великой мод были всегда готовы принять тех, кого вынесли из боя. Еще говорили, будто Арух смел утверждать, что к Шаре его рук дело. Он, мол, создал крылатых, и служить они должны ему, но это, конечно, бред. Все знают, что Стражей создал Великий Ашер, а помогали ему Великая Мод и Великая Акхана. За первым каскадом мостов начинался квартал мастеров. Тут дома были невысокие, потемневшие от времени и местами засохшие, уже начавшие умирать. Для того, чтобы вырастить новый дом, надо было принести большую жертву великим. Например, отдать храму одного из своих детей или треть годового дохода. Цена зависела от сложности задачи, но никогда не была низкой. Слышащий голос могли вырастить любой дом, от небольшой лачуги Сахри до огромной резиденции Тартхани. Разница была только во времени. Жрецы меняли геном, и дерево росло в нужном направлении, формируя комнаты и коридоры. А когда дом вырастал, просто отключали ген быстрого роста, и дерево замирало в одном состоянии. Конечно, у них была и техника, те же коптеры, например, или ткацкие станки. Одежда сама собой не росла, ее надо было сшить. Этим занимались в касте мастеров, но создать то, из чего потом получалась ткань для платья или обшивка коптера могли только слышащие голос великих. В торговых рядах было куда веселее, чем среди невзрачных домишек мастеров. На время каскаля рынок переехал на нижний ярус города. Там было не так жарко, как наверху. Застелили землю плетеным настилом, поставили яркие шатры, а вокруг разложили товар. Здесь продавалось все, чем была богата сельва, что выращивалось на залитых водой полях и что делали мастера. Тут можно было купить что угодно. От лепешек хлебного дерева, молодых побегов бамбука и мясных орехов до ножей, подушек для медитации и ярких рисунков на тонкой невесомой бумаге. Конечно, во время праздников рынок был больше и ярче, но и сейчас он оглушал гомоном толпы, наваливался какофонией запахов и буйством красок. Ничего похожего на спокойную и размеренную жизнь при храме. Эр, проходя мимо очередного прилавка, небрежно подхватил с низкого столика гроздь водянистого винограда и тут же, отщипнув пару прозрачных ягод, отправил их себе в рот. Торговец возмущенно вскинулся, но, сообразив, кто перед ним стоит, быстро склонил голову и двумя руками провел по лицу, выражая почтение великим и их стражам. Нужную лавку они нашли быстро. Упитанный торговец с забранными в высокий пучок редкими волосами внимательно изучил список, задумчиво пожевывая пухлую губу, кивнул сам себе и, шустро скотав свиток, убрал бумагу в ящик. «Передайте почтенным Ашты, что завтра с утра все будет. К Шаре желают что-то еще?» К Шаре больше ничего не желали. Лавка была скучной, почти до самой трепичной крыши, забитая мешками с рисом и бобами, даже посмотреть не на что. Лучше, пока есть время, прогуляться по рынку. «Куда пойдем?» — поинтересовался Ян. Дальше шли ряды с тканями. Ал остановился, прикидывая, в каком углу рынка торгуют ножами. На них посмотреть интереснее, чем на тряпке. На людей, впрочем, тоже было любопытно смотреть. В углу прямо на голой земле сидел старик Сахри и старательно перебирал начавшие портиться фрукты. Скорее всего, кто-то из торговцев выбросил товар, а вот старик и копался в корзине, пытаясь выбрать те, что получше. А может, ему обещали заплатить пару монет, если отнесет мусор в сельву. Чуть дальше, привалившись спиной к дереву, скучал и ним. Ал скользнул по нему равнодушным взглядом и отвернулся. Бескрылый и неуклюжий, совершенно ненужный человек. Тартхани зачем-то настаивали на городской страже, можно подумать, их так не защитят. Жрецы не спорились, не относясь к этой блаже городских правителей. Из ближайшей лавки вышла высокая девушка. Судя по маске на лице и ярко-красному плащу, она служила в храме Великой мод. Ал почтительно склонил голову, но жрица его не заметила. Сопровождающий ее торговец торопливо кланялся и протягивал девушке корзину, доверху наполненную финиками. Скорее всего, у него кто-то заболел, может, работники или член семьи, и он позвал лекаря. У прилавка со специями стояла пара поинтереснее. На мужчине была шелковая туника, расшитая замысловатым узором, короткий меч на поясе, длинные волосы, схваченные инкрустированные синим деревом заколкой. Одежда женщины не уступала в роскоши мужской, только туника была чуть длиннее, до колен, а штанов не было вовсе. Ленты сандалии плетали щиколотки и икры, а на голову был наброшен тонкий, почти прозрачный шарф. В такой одежде только по мостам города ходить, в сельве в ней не побегаешь. Но и так было понятно, что это Тартхане, только у высокорожденных такой яркий узор на лице. Женщина еще подкрасила узор рыжим соком дерева ши, тоже признак богатого дома. Серебристые линии на одежде говорили, что Тартхани были из верхнего дома правителей, может, даже из самой столицы. Булхак считался крупным городом, тут жило почти тридцать тысяч человек, но столица была больше раз в 7, а то и в 10. Кто-то рассказывал, что там даже пользуются коптерами, чтобы долететь с одного конца города до другого, а груз перевозят на больших каноэ. — Чуть больше почтения, к Шари. Ал дернулся, быстро отводя взгляд. Так долго рассматривать женщину было непозволительно, тем более высокорожденную. В храмах почти не было женщин, только у лекарей, да иногда у голос. Среди стражей их не было вовсе, это понятно. Женщина не может воевать, она слишком слабая, ее место дома. Но наставники объясняли, как себя вести в городе, а он забылся. «Склони голову к шаре». Ал не спорил, он действительно был неправ и даже готов был извиниться. Но склонить голову? Голос Тартхани просто сочился презрением, а во взгляде читалась откровенная брезгливость. Высокорожденный смотрел на него так, словно Ал был не к Шаре, а последним из Сахри. Вместо того, чтобы выполнить безумный приказ, Ал упрямо нахмурился, не понимая, как быть. Просто развернуться и уйти, ответить на вызов Тартхани и объяснить, кто должен склонить голову, или же извиниться перед Высокорожденной. Тартхани положил руку на меч. Великие мудро поделили людей на касты, и это было правильно. Сахри мало жили, много болели и не могли выполнять сложную работу. Их удел — собирать мусор и прислуживать остальным. Никто не захочет смешать свою кровь с порченной. Тартхани были сильными, у них рождались здоровые дети, и они могли управлять остальными. Другие касты тоже были понятными. Ребенок, рожденный в касте мастеров или работников сельвы, всегда знал, кем он будет, и учился своему ремеслу с самого детства. Никто никогда не претендовал на место другого, и Эркхар не знал войн. А если кому-то в голову приходили дикие мысли, к шаре всегда были готовы объяснить заблудшим замысел великих. Мечом объяснить. Ал не знал, в какой касте родился он сам, да это и не имело значения. Храм был отдельной кастой, со сложной внутренней структурой и незыблемыми правилами. Страж подчиняется своему догару, бьется рядом со своими братьями и признает мудрость жрецов. Но он никогда не склоняет голову перед теми, кто не служит великим. Из всех, кто принадлежит храму, только рабы всегда опускают взгляд. Великим было все равно, кто стоит перед ними, высокорожденный или торговец, и Алло тоже. Если жрецы прикажут, он отдаст жизнь за любого горожанина, кем бы тот ни был, почтенным мастером или грязным мусорщиком. Закроет собой, не задавая вопросов. Впрочем, если прикажут убить, убьет. Нет разницы. Главное – жизнь храма. Жизнь отдельного человека, включая его самого, несущественна и вторична. Виктор, женщина тронула спутника за локоть, – «оставь его, он всего лишь дорог». Ал не шелохнулся, зато вокруг все пришло в движение. Торговцы суетливо отступили ближе к шатрам, встревоженно поглядывая на разложенный товар. Инем, наконец-то, отлип от дерева и теперь растерянно озирался, выглядывая своих. Одно дело шугануть дурного мальчишку, решившего сперить лепешку, а совсем другое — попытаться остановить к шаре. За правым плечом почти бесшумно материализовался Эр, а слева Ким, оба в боевых стойках, готовые встретить любого, кто попробует вымешаться в спор. Ян встал чуть сбоку, грамотно перекрывая остальным дорогу. Стражник скис окончательно и медленно пошел в их сторону. Тартханя не двинулся, только пренебрежительно скривился, разглядывая их стаю. Его меч не был учебным, но и крылья у слетков были серьезным оружием. Ал равнодушно смотрел сквозь высокорожденного, прикидывая, как лучше выбить у него оружие, не сломав при этом самого Тартханя. На ползущего, как раненая черепаха стражника, он внимания не обратил. С ним даже Ким справиться? В любом случае, братья прикроют спину, не выясняя, прав Ал или нет. Есть храм, гнездо и остальной мир. Эр может сколько угодно доставать Кима, а Ян пытаться доказать, что он сильнее Ала, но только не тогда, когда один из них готовится к бою. Они семья, и другой у них нет. Каждый из них закроет с собой брата. Добрый вечер. Вынувший из-за шатра жрец посмотрел на изготовившихся к бою слетков и перевел взгляд на Тартхани. «Да не оставит ваш дом милость Камкхора. Женщина улыбнулась и провела ладонями по лицу, а мужчина лишь коротко кивнул. «Вечер добрый, а что?» Ал быстро глянул через плечо, и Эр ответил ему выразительным взглядом. «Если бы Тартхан не вытащил меч, то они, защищаясь, были бы в своем праве. Да и не стал бы высокорожденный обнажать оружие. Он же не дурной, скорее всего, дело бы ограничилось парой оскорблений с его стороны. Выплеснул бы раздражение и гордо удалился». Кшари в любом случае не стали бы вступать в перепалку. Они, в отличие от других людей, умели держать эмоции под контролем. А теперь что? Сейчас он нажалуется жрецу и вечером влетит всей стаей. Наставники не станут разбираться, кто как и куда смотрел. Да еще на плечах жреца был белый плащ, а значит он принадлежал к верхнему храму. И наставники наверняка постараются наказать посильнее, чтобы задобрить камкхора. Могу я узнать, что случилось? Можешь, неприятно ухмыльнулся Тартхани. Ваши террики дурно воспитаны. Жрец, чуть склонив голову, молча слушал, и Ал только крепче сжал зубы, смотря в пустоту равнодушным взглядом. К шари не вмешиваются в разговор жрецов, они ожидают решения. Они еще молоды, им свойственны ошибки. Жрец зябко поежился и плотнее завернулся в плащ. Его седые волосы выбились из тонкой, иссеченной временем косы и теперь неровными прядями обрамляли маску. Вряд ли он хотел оскорбить, но я прошу прощения за него. «Или просто дурная наследственность», — презрительно бросил Тартхани. «Их выбрали великие», — изумился жрец. «Ты сомневаешься в мудрости великих?» «Нет». Тартхани нахмурился, видимо сообразив, что подошел к опасной черте, после которой жрец может предъявить обвинение в неуважении уже ему самому. Кто я такой, чтобы сомневаться в решениях великих? Но я надеюсь, что таррака накажут. Это решать его кахарам. Жрец произнес ритуальную фразу прощения, дождался, пока высокорожденный неспешно удалятся, и только после этого развернулся к Алу. Твой разум занят лишним к шаре. Да, аште. Склонил голову Ал. Жрец вздохнул, явно думая о чем-то своем, затем велел рассказать о произошедшем наставникам и, дождавшись еще одного спокойного Да, аште, развернулся и медленно побрел прочь, ни разу не усомнившись, что его распоряжение будет выполнено. Да, Ал, тень Ашара тебя сегодня явно потеряла, протянул Эрни, не то насмехаясь, не то сочувствуя. Алл ожег его злым взглядом, но он ничего не сказал. Эр не умел молчать, умудрялся пропускать медитации, устраивал драки и даже осмелился один раз оспорить сказанное наставником. Но наказанным чаще всего почему-то оказывался Ал. И все время из-за какой-то ерунды. Словно Рох лично выбрал его для своих насмешек. Первым, кого Ал встретил в гнезде, оказался наставник Танох, который решил, что лучше всего очищает разум от глупых мыслей голод. Так что с наказанием даже повезло. Во-первых, на медитацию вместо ужина отправили его одного, а не всю стаю. А во-вторых, тихий сад он любил. Там было не жарко даже в палящий полдень, а в сумерках и вовсе наползал мягкий туман, погружая все в зыбкое безвременье. Под сотканным из ветвей и листвы куполом время текло совершенно иначе, медленнее. Иногда замирало совсем, ускользая в небытие, смешиваясь с водами шуршащего среди камней ручья. Между тонких невесомых лиан стихали звуки сельвы, и становилось слышно тихий, едва уловимый шепот, то великие приветствовали своего стража. А голод Ал умел не замечать, тем более сутки без еды — это такая мелочь. Желтый диск почти упал за горную гряду, но прохладнее так и не стало, только ветер стих окончательно. Жаркий воздух был совершенно неподвижным, и Ал перешел на бег, стараясь быстрее добраться до источника в саду медитации. Узкий мост через расщелину вел к небольшому каменному уступу, от которого разбегались три тропинки. Левая вела к шалашам рабов и хозяйственным постройкам, а правая — к храму Акханы. Ал обогнул колючий куст и притормозил. Перед входом на территорию рабов была площадка для наказаний. И сейчас, привалившись спиной к столбу, там сидел серокожий раб. Еще вчера Ал пробежал бы мимо, не обратив никакого внимания на привычную картину. Подумаешь, раба наказали. Но в памяти против его воли всплыл лежащий на земле дикий, и Ал остановился. Наставник Ксен любил повторять, что от руки неумелых тяжело умирать, надо быть милосердным и бить точно. Но эта мудрость совершенно не вязалась со скорчившимся на земле седым и стражами, методично его избивающими. Или все правильно? Так и надо. Он же почти раб, не человек. Вот сидящего на земле раба выпороли хлыстом, на плечах и боках даже остались спухшие багряные полосы, и это нормально. Почему того неправильно? Может, дело в том, что этого наказал смотритель, а того к шаре? — Чего уставился? — Аллу показалось, что он ослышался. — Что? Эна, тебе мало? Еще хочешь? — Нет, — раб облизал потрескавшиеся, сухие, такие же серые, как и кожа губы. Пить хочу. Источник был совсем недалеко, но короткая веревка, пропущенная через ошейник, притягивала раба к столбу, не оставляя тому шансов добраться до воды. Ал посмотрел на спрятавшийся в мшистых камнях родник и не шевельнулся. За что тебя наказали? Раб криво ухмыльнулся. Корзинку уронил. Случайно. Ал мысленно пожал плечами. Сам виноват, надо отходить в сторону, когда к шаре приказывает. Да и за одну корзину пороть бы не стали. Наверняка давил смотрителя. Он даже сейчас сидит и таращится блеклыми глазами, вместо того, чтобы склонить голову. Ал еще раз посмотрел на родник и, сам себе удивляясь, быстро сорвал широкий плотный лист, свернул чашу, зачерпнул воды и протянул рабу. «Пей». Этот приказ раб выполнил, быстро опустошил чашу и вернул ее Аллу. «Налей еще, а!» Ал откровенно растерялся. Ты откуда такой взялся? С электро. Налей тебе, трудно, что ли? Пить хочется. Раб говорил на Эркхарском плохо, по-дурацки глотая шипящие и вставляя вместо них длинное «э», от чего получилось глупое «хоэца». Дикие даже говорить по-человечески не умели. Ал посмотрел на столб. Плетка висела на месте и, пожалуй, стоило еще пару раз опустить ее на плечи обнаглевшего раба. Но это дело смотрителя, а не к шаре. Все-таки неправильно бить упавшего. Не было в этом смысла и необходимости. Только злость и непонятная жестокость. А к шаре не положено злиться. Эмоции затмевают разум, мешают думать, заставляют делать ошибки. Ал задумчиво покрутил чашу в руках, не очень понимая, что с ней делать, и опять сунул ее в родник. Дождался, пока раб напьется, скомкал чашу и выбросил под ближайшее дерево. Просто чтобы не дать этому убогому все-таки выпросить еще одну порку. Отвернулся и пошел к ведущей наверх тропинки. Меня, кстати, Мэтью зовут. Можно просто Мэт. Ал, не останавливаясь, равнодушно бросил через плечо Ты, Энна, у тебя нет имени.